Глава 17 Ваш кофе, господин Хубер. Спасибо, Рихард, благодарно улыбнулся Алекс. Молодой мужчина, принесший ему чашку кофе, улыбнулся в ответ. Улыбка у его молодого секретаря была хорошая, широкая и какая-то солнечная. Несмотря на все его опасения, как подготовка, так и сам переход через портал, у Алекса едва ли не в первый раз прошли, как говорится, «без сучка и задоринки». С натуральными образцами все разрешилось хорошо. Оружие оказалось албанским, а вернее, польским и китайским. Ну, то есть склады, с которых и поступало это самое оружие, были албанскими. Албания в настоящий момент затеяла частичное перевооружение, переходя на оружие под натовский патрон и отправляя на свои склады длительного хранения образцы 60-х-80-х годов, для чего требовалось срочно освободить их от более старых образцов. У Геннадия Михайловича в приятелях оказался один серб, дети которого мутили нелегальный оружейный бизнес. По крайней мере, так он рассказывал. Впрочем, серп действительно был. Высокий, сухощавый старик, совершенно седой головой. «Вук», — коротко представился он и крепко стиснул Алексу руку. Оружие он привез на вполне себе обычном грузовичке, сложив ящики с ним в кузове и завалив их сверху аккуратными брикетами с соломой. «Крабенпельский», — пояснил он по-сербски, теряя гласные, когда достал из первого ящика какую-то винтовку. 49-го года. Хороший. номера стерты. И на остальном Оржи и Тэш. Алекс, согласно кивнул, не слишком понимая, чем хорошо, что карабин именно польский. И вообще, зачем ему польский карабин? Вроде как Геннадий Михайлович говорил о советском. Но стоящий рядом бывший военный успокаивающе кивнул и пояснил. Это тот же самый МО-44, о котором я вам рассказывал, только польского производства. И послевоенный. Действительно хороший экземпляр. Примечание. Карабин Мосина образца 1944 года выпускали почти по всему Варшавскому договору аж до 1954 года. Но первые партии, выпущенные СССР, оказались весьма посредственного качества, поскольку делались еще по упрощенным массовым технологиям времен войны. «ППС, тоже польский», — продолжил между тем ВУК, доставая следующие образцы. «Два. Один с деревянным прикладом, другой со складным. Возьмешь оба?» Алекс недовольно нахмурился. «И зачем ему два?» Он недовольно покосился на Геннадия Михайловича, однако тот согласно прикрыл веки. И Алекс, вздохнув, согласился. «Оба. Хорошо. Теперь пулемет. Китайский. Тип 80 запасным стволом и станком, полный комплект». Китайский, удивился Алекс, снова бросая взгляд на своего консультанта. Тот улыбнулся. «Не волнуйтесь, это полный аналог нашего ПК. Просто в Албанию советское оружие поставлялось очень давно и в весьма небольших количествах». «Ну, не знаю», — покачал головой Алекс. «Хотелось бы именно советское для достоверности. К тому же, Он с сомнением покосился на весьма громоздкие зеленые ящики, из которых серп и доставал все это оружие. Не совсем понимаю, как я смогу все это довести. Если просто загрузить в багажник, так это до первого же полицейского. Можем помочь, рубанул Серп. Подготовим машину. Э -э, уже делали, пояснил вук. Берем старый Volkswagen и все пакуем. Не найдут. Только если разобрать. И чтобы доставать, тоже разбирать надо будет? усмехнулся Алекс. Нет, мотнул головой Серп. Хитро сделаем. Только обивку отодрать и открутить пару винтов. Алекс задумался И сколько? Десять тысяч сверху. Парень прикинул остатки финансов, а потом решительно кивнул. Согласен, но все оформление на вас. Серп согласно наклонил голову, а затем спросил. Шесть что надо? «Место будет». Алекс снова посмотрел на Геннадия Михайловича, тот ненадолго задумался, а потом спросил. «А скажите, Сашенька, с какого года у вас в игре начинается развитие?» «Э, «С революции, то есть 17-го», — с легкой запинкой выдал Алекс. И тут же поспешно добавил. Но так сказать, узловой год 25. -й. До него у игроков просто не будет достаточно ресурсов для того, чтобы предпринять что-то серьезное. Вот как бывший военный улыбнулся, после чего повернулся к Сербу и спросил. Миномет достать сможешь? Тот задумался, а потом медленно кивнул. Китайский. Тип 53. Аналог нашего БМ-37, понимающий кивнул Геннадий Михайлович, после чего повернулся к Алексу и пояснил. Лучший вариант. Несмотря на то, что это оружие изобрели наши примечание. первый образец миномета придумали и сконструировали во время обороны Порт-Артура двое русских офицеров, капитан Габята и мичман Власьев. Первые действительно современные образцы миномета, системы Стокса-Бранта, попали в СССР только после конфликта на КВЖД, то есть в 1929 году. Так что если игрок за СССР решит освоить эту технологию раньше, то он точно получит преимущество. Алекс кивнул, ощущая, как у него по спине потекли струйки холодного пота. Уж как-то больно выразительно Геннадий Михайлович выделил голосом слова «Игрок за СССР». «Да, как там вещи? Уже доставили?» — спросил он у секретаря, вернувшегося через десять минут, чтобы забрать пустую чашку. «Да, все нормально. Игорь полчаса назад вернулся из Люцерна. Сообщение, что самолет благополучно долетел до Москвы, пришло еще вчера». Передали большую благодарность за все доставленное. Деньги обещают перечислить немедленно. Алекс довольно ухмыльнулся. Да уж, посылочка неожиданно получилась весьма увесистой. Специально подготовленной машиной оказался древний Volkswagen транспортер т 3 выпуска аж на 1980 лохматого года. Так, по крайней мере, было написано в документах. Впрочем, несмотря на возраст, завелась машина буквально с полуоборота стартера. Да и вообще всю дорогу выдержала на редкость нормально. У обгоревших развалин своего дома Алекс появился за пару суток до дня перехода. В этот раз он шел не налегке. Одних распечаток было четыре большие коробки весом килограммов по 30-35. Разошлись старички. Да и он от них не сильно отстал. Одних папок с биографиями и персоналей получилось даже не две, а три с половиной сотни, потому что кроме того списка, который ему составили первоначально, потом появились и другие, например, предатели-перебежчики. Впрочем, ученых, уехавших по моральным соображениям, типа тех же Леонтьева или Ипатьева, никогда после отъезда не вредивших СССР Алекс оттуда вычеркнул. Или наоборот – Наиболее известный изобретатели ученые и инженеры, причем не только советские. В США же на подходе Великая депрессия. Так отчего бы не попытаться зацепить там каких-нибудь талантливых специалистов из числа тех, кто потеряет работу. Кроме того, он набрал много материалов и по химическому производству, и по той же золотодобыче, которые, кстати, во многом пересекались. Например, такие методы добычи и очистки золота, как ционирование – требовали технологии по получению самого цианида. К примеру, пиролизм этиламина, чертежами аппаратов, технологической картой процесса и полным циклом получения амина. С прошлого года тут вроде как ничего не изменилось. Ведущая от дороги в сторону остатков дома дорожка, покрытая пучками прошлогодней травы, была уже свободна от снега, но грязь и лед с нее никуда не делись. Так что Алекс, выйдя из машины и пройдясь по ней полсотни метров, понял, что на своих асфальтовых шинах до дома он не доберется. А таскать ящики с оружием и коробки с подготовленной им и пенсионерами и распечатанной информацией от дороги к дому? Он же не Шварценеггер. Да и тому точно пришлось бы немало попотеть. А все энтузиазм виноват. Когда Алекс, поняв, сколько ему придется тащить на своем горбу, попытался немного притормозить хотя бы Аркадия Александровича, эдак с намеком пошутив, что как бы его хозяин не рассердился на то, что его работник, засидевшись до полуночи за компьютером, потом весь день на работе клюет носом, тот только свирепо отмахнулся. «Да пошел он!» Плевать и растереть. Вот посмотрите, Сашенька, я тут подобрал материалы по аппарату Элизарова. Гениальное же изобретение и очень простое. Вы там у себя в игре обязательно должны учесть, что если его внедрить, безвозвратные и санитарные потери в войне, а также расходы государства на содержание инвалидов после нее должны очень заметно сократиться. Так что попытка уменьшить объем собираемых материалов окончилась пшиком. А ведь дело было не только в физических объемах. Алексу же еще надо было вычитать все их материалы, чтобы устранить всякие упоминания, способные навести на мысль о иновременном происхождении информации. А то прочитает кто-нибудь нечто вроде «Первая операция по данной методике была проведена в 1952 году профессором Шуваловым, и все, пиши пропало». Нет, конечно, он предполагал, что после передачи материалов по назначению их тоже будет кто-то шерстить на этот предмет. Потому что едва только информация о портале в будущее просочится, СССР его в своем единоличном владении никак не удержать. Ни с его нынешними возможностями. Да, даже если бы он находился на территории СССР, и то не получилось бы. А уж в Швейцарии-то. Но лучше и самому лишний раз проверить. Алекс был заинтересован в сохранении тайны куда больше, чем СССР. Чтобы добраться до развалин, пришлось разворачиваться и ехать в Альтдорф, где искать по магазинам цепи или пластиковые скобы на колеса, серьезно улучшающие проходимость. И вот в том же хозяйственном, в котором и продавались всякие нужные в этих местах вещи, Алекс внезапно разглядел еще парочку вещей, которые должны были ему помочь переправить груз из машины к порталу. Ну, не продумал он этот вопрос заранее. Замотался со всеми этими вычетками, распечатками и волнениями насчет оружия. А также и преодолеть сам портал. После чего ему пришло в голову, а почему бы не прихватить в прошлое еще и, скажем, семян? Нынешние-то сорта должны быть куда урожайнее прошлых. Так что к руинам дома его бусик подъехал, буквально цепляя колесами арки. Все покупки пришлись в тему. Благодаря купленным в Альфдорском магазине небольшой электрической лебедке, компактной бензопиле и легким алюминиевым трапам, увеличивающим надежность пола второго этажа, С переброской груза к порталу Алекс управился куда быстрее, чем изначально рассчитывал. После чего упаковал его в довольно вместительную складную четырехколесную тележку. Ну а как вы думали? Вручную перекидывать коробки с распечатками и несколько кофров, и ящиков с оружием, и десятка мин? Да портал 10 раз успеет закрыться. А тут надавил на ручки и раз, уже в прошлом после чего установил прямо внутри развалин легкую каркасную палатку с каталитическим нагревателем внутри. Куковать у портала ему предстояло более суток. Подкрепившись саморазгревающимся армейским пайком, несколько упаковок которого он прихватил, чтобы не заморачиваться с готовкой, парень некоторое время повалялся, поругивая про себя недоразвитость местного интернета, а потом Короче, ему внезапно пришло в голову, что закупленный им в Альтдорфе электроинструмент вполне пригодится и в прошлом, как минимум в качестве образца для производства тех же электродвигателей. Надо только отодрать все таблички с датами и стереть надписи, способные натолкнуть на мысль об иновременном происхождении инструмента. Так что пришлось снова прыгать в Фолькс и лететь в Альтдорф с моющими средствами и растворителями. А когда он закончил с инструментом, до него дошло, что и в самом бусике тоже имеется немало того, что очень бы пригодилось в прошлом. Свечи, экранированные провода, бензостойкие армированные шланги, амортизаторы, карбюратор, запаска, да те же дворники еще не запатентованной конструкции. Он и оппозитный двигатель снял бы, но у того на блоке цилиндров были намертво отлиты год и месяц изготовления. Впрочем, Это же можно напрочь удалить с помощью болгарки и шлифовальной машинки. Слава богу, навалившаяся усталость и наступивший вечер пригасили трудовой порыв. А то от транспортера точно остались бы рожки до да ножки, а тележку в портал пришлось бы закатывать с помощью рычага и лебедки. Портал открылся, как всегда, неожиданно. Алекс до сих пор никак не мог просчитать, по какому алгоритму он открывается. Скорее всего, это было связано с днем весеннего равноденствия, приходящимся именно на 20 марта, ну, чаще всего. Но сама точка равноденствия, как правило, плавает, смещаясь от вечера к глубокой ночи, затем к утру, потом ко дню и опять выпадая на вечер. Здесь же портал почему-то всегда открывался исключительно вечером или ранней ночью. То есть время открытия портала смещалось только часа на полтора-два, не более. И как это привязать к равноденствию? Но как бы то ни было, портал открылся. Алекс поспешно навалился на ручки тележки и попёр в портал, с усилием толкая его перед собой. Господин Хубер, почта. М -м, Игорь привёз. Да, он разгружал продукты в ледник, так что почту принёс только сейчас. Алекс сгрёб с принесённого секретарём подноса несколько конвертов и принялся неторопливо вскрывать их, быстро пробегая глазами содержание. «Опа!» — парень довольно ухмыльнулся. «А вот и американцы прорезались!» В этот заезд он решил не патентовать больше никаких технологий, а откупиться ими от Сталина. У него и так в будущем было, ну, было бы, если бы не ограбили, уже достаточно денег. Даже слишком. Это только в слащавых романах на главного героя или чаще героиню могут ниоткуда свалиться крупные капиталы. В реальной жизни такого не бывает. Кто бы что себе не думал, деньги всегда под присмотром. Все, и ниоткуда они появиться не могут. Так что любой, внезапно разбогатевший, мгновенно попадает в фокус интереса многих влиятельных людей и весьма непростых структур. И если капитал у новоиспечённых новоришей не слишком большой, то и интересанты тоже не слишком серьёзные. Так, мошенники и прилипалы. Просто люди, на которых внезапно свалилось богатство, часто подвержены греху неудержимых трат. Ну как же, ты так мечтал иметь то и то, и ещё вот это, а вот об этом ты даже и мечтать не смел. А тут у тебя появляется возможность воплотить в жизнь свои самые смелые мечтания. Ну, как тут удержаться? Так почему бы тем, кто уже умеет управляться с деньгами, куда лучше вот таких новоиспеченных, не протянуть им руку помощи в этом нелегком деле, заодно чипнув и себе неслабый кусочек? И исключений здесь практически не бывает. Просто поинтересуйтесь, как долго оставались богатыми люди, скажем, выигравшие крупные суммы в лотерею? Очень много интересного узнаете. А вот если денег слишком много, тогда совсем беда. Здесь интерес к тебе будет уже совершенно другого уровня. И кружить вокруг тебя станут такие акулы, что даже память от тебя, скорее всего, не останется, не то что тело. Так что эпопею с патентами Алекс решил завершить, сосредоточившись на том, чтобы обеспечить себе в будущем надежный доступ к счетам. Дарить свои деньги какому-нибудь очередному жадному уроду с большими связями он больше не собирался. Он вообще не собирался их перед кем-нибудь засвечивать. Все надо было сделать так, чтобы он сумел справиться сам. Сами же деньги, как уже имеющиеся на счету, так и все дальнейшие поступления, Алекс решил раскидать по разным счетам и разным банкам таким образом, чтобы на каждом из них в будущем оказалось не более нескольких миллионов. Максимум нескольких десятков. Хотя это уже было многовато. Но и от новых клиентов на старые патенты отказаться все же было глупо. Да и Америку посмотреть хотелось. А что? Страна свободы, сияющий град на холме, светоч демократии. Интересно же. «Рихард, я собираюсь ездить в Америку. Займитесь билетами, пожалуйста». «В Америку?» — уточнил секретарь, как-то незаметно взявший на себя всю нелегкую ношу секретаря и управляющего. От закупки продуктов, найма персонала, переписки и до организации поездок. «Хорошо, господин Хубер, как быстро вы собираетесь отправиться?» «Как можно быстрее. Там заинтересовались моими патентами и приглашают на переговоры». Тут же Алекс сделал мстительную паузу, после чего смилостивился и, наконец, добавил. Ну, а после возвращения съездим и в СССР. Да, в этот раз он в СССР пока так и не съездил, несмотря на то, что здесь, в доме, находился буквально под конвоем сотрудников силовых структур этой страны. То есть формально под охраной. Но товарищ Вернер еще в его прошлое посещение этого времени наглядно показал всем, как быстро охрана может превратиться в конвой. И вот этого... Алекс никому прощать не собирался. Да, дергать тигра за усы было опасно. У руководителей СССР может кончиться терпение, и тогда какой-нибудь слон может оказаться самым удачным выходом из тех, которые ему останутся. Но, с другой стороны, если он не сможет поставить себя, отстоять свое право на принятие собственных решений, то тогда придется забыть обо всех своих планах и надеждах. Даже тех денег, что лежат на счетах сейчас, у него может не остаться. Не говоря уже о некоем обеспечении доступа к ним в далеком будущем. Он должен заставить Сталина уважать его свободу. Вот так Алекс сформулировал для себя задачу. И работать над ее воплощением в жизнь он начал прямо в момент перехода. Хотя опять все практически сразу пошло не совсем так, как он планировал. Едва только тележка затормозила, намотав на переднее колесо одну из покрывающих каменный пол пушистых шкур, Алекс отпустил ручки и, насупившись, уставился на шалело, уставившегося на него, молодого парня. — Ты кто? — Я растерянно протянул тот, потом кашлянул и, собравшись, растянул губы в весьма обаятельной улыбке. — Моё имя Рихард Зорге. «Я сотрудник Коминтерна, и в настоящий момент присматриваю за вашим домом, господин Штрауб». Хубер мрачно поправил его Алекс и завис. «Зорге? Тот самый? Откуда?» «Хорошо, Гер Хубер тут же согласился, встретивший его молодой человек с такими известными именем и фамилией. И да, как выяснилось чуть позже, это оказался именно он. Рихард Зорге». Знаменитый советский разведчик, один из тех, кто перед самой войной сообщил Сталину о скором нападении Германии на СССР, а уже в сентябре 41-го о принятом на секретном совещании у японского императора решении не нападать на Советский Союз ни в 41-м, ни в начале 42-го года, что позволило перебросить под Москву из Сибири свежие дивизии и не только отстоять столицу, но и впервые за все время идущие уже два с лишним года мировой войны заставить немцев отступать. Бог ты мой! Алекс помнил все это еще с восьмого класса, когда готовил доклад о подвиге Зорге к уроку мужества, посвященному очередной годовщине Победы. Но откуда... А, ну точно... Он упоминал о Зорге во время тех допросов, когда его крутили на персонале этого времени, который он помнил. И, похоже, товарищ Сталин решил, что после фиаско с проходом через портал товарища Вернера нужно подвести к пришельцу из будущего такого человека, которому он будет испытывать уважение. То есть сразу не пошлет быстро и далеко. «И зачем вы мне здесь?» — хмуро поинтересовался Алекс. То, что его будут встречать, сомнений у него не вызывало. Так что сразу по прибытии парень собирался закатить шикарный скандал. Ибо нехрен. Но этот неожиданный ход Сталина с Зорге выбил его из колеи. Но не мог он орать и материться на легенду. Даже если она пока и не... Так что можно констатировать, что у будущего тирана и диктатора на первом шаге все получилось так, как он и рассчитывал. Ну да... Серые посредственности так в истории не остаются. Мы, мы получили информацию о произошедшем. Явно выбитый из колеи картины перехода, Зорги довольно быстро собрался и продолжил уже заметно более уверенно. И я уполномочен от имени советского правительства принести вам самые глубокие извинения, а также обсудить вопрос о компенсации наша страна крайне заинтересована в скорейшем разрешении случившегося недоразумения и переходе к конструктивному сотрудничеству. О как! Блин! Прям высокие договаривающиеся стороны какие-то. Причем точно не ниже Австрии или там Италии. Что же касается меня, то мне было поручено обеспечить охрану и содержание дома на время вашего отсутствия тут Зорги широко улыбнулся и повел рукой в сторону лестницы на второй этаж. «Вода для ванны уже согрета, а в вашей спальне вас ждет отглаженный костюм и свежая сорочка. Ужин почти готов и будет подан, как только вы пожелаете». Алекс нервно хмыкнул, слегка выбитый из колеи, подобным сервисом, и покосился на тележку. «Ваши вещи я предлагаю сложить в кладовую рядом с библиотекой», Тут же отреагировал Зоргий. «И не беспокойтесь, без вашего разрешения к ним никто и пальцем не прикоснется. Я за этим прослежу». «Он что, мысли читает?» — удивился Алекс. «Тогда неудивительно, что он стал таким легендарным разведчиком». «Да нет, вряд ли. Скорее, просто логика». «Но хорош. Хорош». «Ванна и ужин оказались великолепными». А когда Алекс упал в постель, застеленную свежими накрахмаленными простынями, да уж, никакой алл-инклюзив не сравнится с подобным индивидуальным обслуживанием. Что ж, похоже, ему постарались ясно дать понять, что, так сказать, признают свою вину и готовы ее загладить. Но сдаваться так быстро парень не собирался. Роль кощей над Златом Алекс отыгрывал почти три недели. И за все это время Зорги ни звуком, ни жестом, ни даже движением бровей никак не намекнул ему о том, что может стоить закончить страдать ерундой. Ведь всю эту гору ящиков, коробок и кофров Алекс приволок в прошлое вовсе не для того, чтобы она валялась в дальней кладовке. Нет, все было четко, корректно и максимально выдержано. Так что спустя 20 дней парень решил таки смилостивиться и разрешил переправку всего, что он притащил из будущего, туда, куда все это изначально и предназначалось, то есть в СССР. Но сам туда ехать категорически отказался, мол, дела, исследования и все такое прочее. Исследованиями он и впрямь потихоньку занимался, но больше для себя — Ну и неторопливо обживался в доме, который ему очень нравился. Что было не мудрено, ведь создавался этот дом именно под Алекса, причем в соответствии с теми требованиями удобства и комфорта, которые сложились к началу 21 века. Ну, в том объеме, который можно было повторить на текущей технологической базе. А кроме того, Алекс плотно занялся вопросом обеспечения себе в будущем более-менее беспрепятственного доступа к своим счетам что, кстати, потребовало изрядно покататься по Европе. Самым легким вариантом оказалась Андорра. В ней единственные в будущем сохранились так называемые безымянные или номерные счета. В Швейцарии их, насколько Алекс помнил, под давлением США полностью ликвидировали, а вот в Андорре нет. То есть американцы там тоже, конечно, нагадили, потому что вследствие их давления новых счетов Андорские банки более не открывали. Но вот старые остались. И, кстати, они и сами по себе являлись очень неплохим товаром. Находились люди, готовые выложить очень солидные суммы за обладание старым номерным счетом, даже если на нем хранились жалкие копейки. Это Алекс выяснил еще в покинутом будущем. Вот он теперь и прокатился до Андорры, где открыл несколько подобных счетов в трех разных банках. Но кроме Андорры вполне перспективными выглядели и некоторые другие страны, ведь как-никак он сумел таки выцепить часть своих денег из обычного, неномерного счета. Да, с помощью сестрицы или этого урода-олигарха, но сумел же. И это при том, что в тот момент, когда он их выцарапывал, Алекс фактически был никем без денег, без документов, то есть, считай, нищий нелегал. А если он легализуется, опыт-то уже какой-никакой имеется, и с помощью парочки тех же номерных счетов станет уже не нищим, так может и без посторонней помощи удастся обойтись. Так что Алекс решил не ограничиваться Андоррой и посетить с подобными целями еще и Люксембург, Лихтенштейн и Швецию. И подумывал о всяких там США, Канаде и Австралии. Но до сего момента в этом направлении пока ничего не предпринимал. Что ж, возможно, в предстоящей поездке получится совместить, так сказать, полезное с приятным. Ведь что может быть разумнее, чем направлять патентные выплаты от американских компаний на счет, открытые в американском же банке? «Похоже, этот этап погружения в прошлое окажется куда более спокойным и приятным, чем все предыдущие», с улыбкой подумал Алекс. Он даже не подозревал, насколько ошибается.